Глава 18 Платье для приема Удивительно, но моя драгоценная Лили вовсе не страдала в браке. Да, она морщила носик, утягивала талию и ныла по поводу нудного супруга. Но любой маломальский наблюдательный человек сразу же замечал, как загорались ее глаза, стоило Яну войти в гостиную как играли на щеках ямочки, как звонко звучал смех. Я радовалась за подругу и, естественно, тоже хотела такого простого семейного счастья. К сожалению, Альери не мог обещать огромной любви, но зато пообещал достаток и безбедную жизнь. А это немало, согласитесь. «Белла!» Лили протянула мне крохотную чашечку кофе. Ты слишком задумчива сегодня. Что случилось? Сваха подыскал нового жениха. Призналась я. Правда? И кто на этот раз? Если кто-то из наших знакомых, то лучше сразу быть готовой к отказам. Она фыркнула. Они все малоприятные люди. В том-то и дело, что я даже не знаю его имени. Наверное, пугать не хочет. Я покосилась на Лиле и вздохнула. «Да уж, второго Эллингтона я не выдержу». «Его никто не выдержит». Подруга пригубила свою чашку с кофе и довольно прищурилась. Отец говорит, что Эллингтон рвет и мечет. Ругается, если в разговоре упоминают тебя и клянется убить какую-то... «Дай вспомнить, как же он ее назвал». «Ах, да». Драную метелку с завышенным самомнением. Не знаешь, про кого он? Знаю, но пусть даже не надеется. Эта дама сама кого хочешь отравит. Лили хихикнула, а я лишь растянула губы в тонкой улыбке. Мне было не до веселья. Если честно, то мой визит в дом к Ларсенам состоялся вовсе не из-за внезапной скуки. — У меня к тебе просьба. Я помедлила. «Прости, что опять со своими проблемами, но больше обратиться не к кому, а ты мой самый близкий человек и...» «Надеюсь, не откажешь». «Что случилось?» «Вновь нужно платье. Дорогое и качественное. Такое, чтобы было не стыдно появиться в самом респектабельном обществе». «Разве это проблема?» Лили пожала плечами. «Пойдем в гардеробную, выберешь». «Ты не поняла. Нужно настоящее платье. Такое, которое не спадет через два часа», — пояснила я. Альери пригласил меня на прием в дом господина Зонго. о, -о, -о, -о протянула подруга. «Мы с Яном тоже туда приглашены. зонга богатый любит устраивать пустячные праздники с великим множеством гостей. А Альери тебя позвал, чтобы познакомить с будущим супругом?» «Нет, ему просто понадобилась пара». Лили удивленно покачала головой. «Странно. Насколько знаю, к Зонго позволительно ходить в одиночестве. Он не приверженец старых традиций». «Ах, Белла, сдается мне, арере просто захотел провести вечер с очаровательной девушкой». Она опять хихикнула, а я лишь отмахнулась. Лилиана слишком любила строить ошибочные выводы. Подруга одолжила необходимую сумму. Пятьдесят один золотой. И я направилась в модный квартал. Не сказать, что посещение подобных мест было привычным. Скорее наоборот. Но все же изредка, когда появлялись накопления, я забегала в неприметную лавочку. Рядом находились большие магазины, а лавку под скромным названием «Все нарядные ленты» никто не замечал. Да и название, признаюсь, было так себе. Лили никогда не обращала на него внимания, а для меня эта лавочка стала настоящим спасением. Первый раз я пришла сюда совсем юной девочкой. «Господин Мэнс, хозяин заведения». Мура покатился на худенькую девчонку в порванном платье, но не прогнал. Обслужил так же, как и остальных. И даже промолчал, что пара монет из моей горстки потемнела от старости. Слишком долго они копились. Нынешние монетки были сверкающими золотыми кругляшами, не чита тем. И господин Мэнс улыбался намного шире. Вообще, чем старше я становилась, тем радостнее делалась его улыбка. Он иногда позволял безобидные шутки в мой адрес, иногда угощал тёмным шоколадом, а пару раз даже давал платье в долг, прекрасно зная, что потом обязательно выплачу. Но сегодня его улыбка хоть и была широкой, но радости не чувствовалась. Я даже обеспокоилась, не заболел ли. Но нет, господин Мэнс на здоровье не жаловался. Лишь вздохнул тихонько. «Долг принесла?» — спросил он. «Принесла. Пять золотых, как и обещала. И сорок шесть за новое лавандовое платье. То самое, что просила отложить». Я выложила на стол две стопочки монет. Мужчина накрыл широкой ладонью меньшую и покачал головой. «Остальное забери». «Так за платье!» «Продал уже!» Я непонимающе приподняла брови. «Вы же обещали отложить!» «Господин Мэнс, как же так? Мне очень нужно это платье!» «Позавчера купили!» Буркнул мужчина. «Забыл я!» «Получилось так!» Звякнул колокольчик у входной двери. В лавку зашли новые посетители, и мужчина отошел к ним а я осталась стоять в одиночестве. То платье было изумительным. Глубокого лавандового цвета, с вышивкой по подолу. Я очень надеялась пойти на прием именно в нем. Уверена, это платье смогло бы обеспечить внимание окружающих. Но теперь... Что делать теперь? Я обвела взором магазинные полки. Ничего. Абсолютно ничего, что подошло бы брюнетке со светлой кожей. Золотистый наряд сделает из меня бледную моль, черный с розовой отделкой прибавит возраст. А серебристо-серое платье, которое сейчас так увлеченно рассматривала незнакомая покупательница, неподходящего размера. «Прости, Арабелла», — сказал тихонько господин Мэнс. «На следующей неделе будет новый завоз. Подберешь что-нибудь». Мне надо сегодня. Увы, ничем не могу помочь. Домой я вернулась в ужасном настроении. Для любой женщины очень важно хорошо выглядеть. Красивое платье, так же, как и аккуратная прическа, придают дополнительную уверенность. А куда без уверенности в собственных силах? Разве можно привлечь мужчину, будучи невзрачной мышкой?» «Конечно нет», — сурово ответила тетка Дора, подходя к моему окну и заглядывая внутрь. «С каких пор ты рассуждаешь вслух?» но ну, в любом случае, я с тобой согласна. Мужика надо брать напором. А что случилось? Ты вроде на мышь не похожа». «Буду похожа сегодня вечером», — поморщилась я. Альери пригласил на прием в дом господина Зонга. Кто это? Важная шишка в аристократической элите. Быть среди его гостей весьма почетно. А теперь представьте, в чем я туда пойду. В этом. Я одернула голубое платье. Или в черно-красном. Я дважды его надевала при свахе. Разве мужчине понравится женщина, всегда выглядящая одинаково? «А как же разнообразие?» «Я что-то не пойму». Тетушка отошла от окна и осторожно распахнула дверь. «Ты волнуешься о приеме или о том, чтобы понравиться чернявому?» «Меня волнует, как я себя буду чувствовать». «И для счастья тебе нужно платье?» «Да». Тетка Дора задумчиво посмотрела на потолок. — Ну, если позволишь опять поселить мышей на чердаке, так и быть, достану наряд. — Где достанете? — тут же прищурилась я. — У меня есть свои источники. — Как скоро? — А во сколько за тобой заедет Чернявый? — В девять. — Значит, в семь с половиной платье будет здесь. — Договорились. — Тогда принесу мышей. Радостно сказала тетка Дора и поспешно добавила. С клеткой, разумеется. Платье было потрясающим. Светлое, с тонким чёрным кружевом. Оно выгодно оттеняло темные локоны, и талия, затянутая в корсет, казалась совсем тоненькой. Молочно-белая грудь игрива выглядывала из декольте предоставляя мужскому взору ровно столько, сколько позволяли приличия. А расширяющиеся к низу рукава при каждом движении оголяли изящные запястья. Я была счастлива. «И надень новые туфли!» — посмеиваясь, велела тетка Дора. «Они идеально подойдут. У Чернявого хороший вкус. Он же их подарил». «Он!» — не стала я скрывать. Какой славный мужчина! У него есть невеста? Вроде бы нет. Тетушка удивленно наморщила лоб. Такой красавец и одинок. Рабелла, на твоем месте я бы получше к нему пригляделась. Такой экземпляр и без присмотра. Не говорите глупостей. Это разве глупость? Это правда жизни девочка. По сути сама, замужество сродни сказке, где юная принцесса получает дворец, карету и четверку родовитых лошадей. Но со временем сказка превращается в быль, дворец и кареты исчезают, а у замужней дамы остается лишь полысевший конь. Так постарайся, чтобы это животное было хорошим жеребцом, а не ленивым мерином. «Вы, как всегда, слишком предвзяты». — улыбнулась я. — Я просто реалистично, — заявила тетка Дора. — За платьем зайду завтра в обед. Хорошо, повеселитесь, — сказала она, и, поцеловав меня в лоб, полезла на чердак проверять мышей. Альери пришел ровно в девять. Едва стрелка достигла заветной цифры, раздался осторожный стук. — На двери столько заклятий! — Сказал он, едва я распахнула створки. С чего бы? Петли старые. Понятно. Он окинул меня пристальным взором и растянул губы в довольной улыбке. "Белла, вы прекрасная". Алььери протянул руку. "Прошу, моя дорогая, минутку". Я подхватила крохотную сумочку и вышла из дома.